Глава 541 «Всё великое начинается с малого». Тела загов устилали территорию вокруг производственной базы. Оборона боевых волков была неприницаема. Спереди стояли бойцы метал, образуя стальной заслон. Позади же находились мастера искусств, поливающие жуков градом смертоносных техник. Мастера боевых волков были хорошо экипированными «сильными войнами».